«Хотя этот аналог очень неточен, но он достаточно близко описывает наше отношение к этой силе. Мы считаем ее смертельно опасной, невероятно могучей. И как это тебе не покажется неожиданным, для нас пока непознаваемой. Седой замолчал. Михаил некоторое время сидел, ожидая продолжения. Затем понял, что от него ждут вопроса. «Вот только что спрашивать-то». Слишком много непонятностей, чтобы выбрать что-то одно. «И что насчет этого нечто Берсеркера?» Задал он вопрос как бы ни о чем. Седой слегка наборщил лоб. Похоже, для того, чтобы Михаил понял, ему было необходимо выдать еще некую порцию информации, причем из той области, которую он предпочитал бы не открывать. Но тут уж деваться некуда. Понимаешь... Несмотря на то, что все наши способности сильно урезаны, мы по-прежнему можем чувствовать мощные потоки силы, если они, конечно, не закрыты специально, причем не только на Земле, но практически в любом уголке этой Вселенной. Тут он ненадолго замолчал, окинул Михаила оценивающим взглядом, потом покосился в сторону мужчины с выраженными челюстными мышцами, затем, как видно решившись, продолжил. На самом деле, практически с момента нашего пребывания на Земле, мы занимаемся именно тем, что ищем доступ к достаточно мощному потоку энергии. Потому что только получив в свое распоряжение достаточной силы, мы сможем покинуть эту убогую планету. Но на Земле с энергией сложно. Дело в том, что вследствие вмешательства наших властвующих в наши способности, мы практически лишились возможности напрямую использовать большую часть энергии которая есть в нашей Вселенной. Нам теперь доступна только сконцентрированная и, скажем, так особенным образом препарированная энергия. И у нас есть надежда, что на вашей планете такая энергия есть. Она скрыта от нас, потому что закачана в некие специальные, ну, скажем, аккумуляторы. Можно их назвать и артефактами. И что? Нашли что-нибудь? Не удержался Михаил. «Пока что нет», – Седой слегка поморщился. «Но я тебе рассказал об этом, чтобы ты смог понять, что в своем нынешнем состоянии мы можем ощущать только очень большие, просто чудовищные потоки силы. И недавно мы ощутили нечто, что привело нас в полное недоумение». Он замолчал и окинул взглядом сидящих в салоне. Михаил последовал его примеру и обнаружил, что все присутствующие смотрят на них. И от этого ему стало немного не по себе. Мы засекли поблизости очень мощный поток энергии. Невероятно мощный. На самом деле мы смогли бы ощутить его, даже если бы он появился где-нибудь в противоположном конце Вселенной. За миллионы энго, Миллиарды световых лет. Но он обнаружился здесь. На Земле. Причем внезапно. Земля вообще очень бедна какими бы то ни было проявлениями силы. Именно поэтому она неинтересна ни для одной из развитых цивилизаций. И вдруг такое? И что? Седой покачал головой. Так как наши способности сильно урезаны, мы до сих пор не смогли точно установить природу этого гигантского всплеска силы. Но судя по мощи, это вполне может быть берсеркер. Михаил похолодел. И что теперь? Чем нам это грозит? едой пожал плечами. Не знаю. Ничем хорошим, как нам кажется. Там, где появляется сила, как правило, происходит нечто ужасное. Например, после появления Берсеркера на одном из миров, там началась глобальная война. А затем внезапно все выжившие обитатели потеряли память. Все без исключения. Но нас больше волнует даже не это. Нам непонятно, почему она появилась здесь. Почему из миллиардов обитаемых ареалов разумных существ он выбрал ваш мир? Седой замолчал. И некоторое время они ехали молча. Затем Михаил решил уточнить. Так что этот ваш невероятный нечто-берсеркер? Объявился на КАФ, тут УАЗик резко затормозил. заскрипев изношенными тормозами. А потом и вовсе остановился. Снаружи послышались гортанные голоса. Боковая дверь распахнулась, и внутрь проснулась бородатая рожа. Окинув их всех злыми и при этом довольными глазами, рожа повернулась и что-то проорала. Снаружи заржали. Рожа сбросила с плеча автомат и, стукнув прикладом о порожек двери, приказала «Всо! Велезай! Приехали!» Седой покосился на мужчину с ярко выраженными челюстными мышцами и, приподнявшись, двинулся в сторону двери. Михаил, в голове которого мгновенно пронеслись истории о пленниках-рабах, годами пасущих хозяйские отары на высокогорных пастбищах, о подземных тюрьмах-зинданах и всем таком прочем, о чем время от времени писали разные газеты, послушно дернулся за ним, но был остановлен коротким жестом Седова. Снаружи стояли еще несколько таких же бородачей. Большинство были вооружены автоматами Калашникова. Но кое у кого виднелись и охотничьи ружья. Почти у всех на поясах болтались кинжалы в ножнах, а у некоторых даже и шашки. Чуть поодаль маячила пара Жигулей и крытый ЗИЛ-130. Большинство пялились на Седова, но некоторые разглядывали и Михаила, причем нагло этак прицениваясь. Миша торопливо отодвинулся внутрь кабины и отвел глаза. Некоторое время он сидел, уставившись взглядом в стенку, и просто тупо ожидая, чем все закончится. Вдруг снаружи послышался какой-то вопль, почти сразу перекрытый дробным грохотом барабана. И почти сразу же после этого в уазик влез седой. Он молча кивнул сидевшему за рулем и закрыл дверь. Мужик спокойно завел мотор и тронул машину. Михаил бросил взгляд в маленькое грязное окошко задней двери. Вся толпа бородачей, не обращая никакого внимания на отъезжающую машину, кружилась в странном дерганом танце. Вокруг сидящего на земле барабанщика, потрясая вздернутыми вверх кинжалами и шашками, и что-то выкрикивая. И тут раздался голос Седова. Да, наибольший уровень концентрации этой силы которая, судя по мощи, может оказаться именно берсеркером, мы смогли засечь именно на Кавказе. А? Что?» Михаил сглотнул. Он уже успел позабыть, о чем шла речь, до того, как их остановили. «Ну да, понятно. А что вы с ними сделали?» Он мотнул головой в сторону самозабвенно пляшущей толпы бородачей. Сидония одобрительно покачал головой. «Ты невнимателен». С ним мы не сделали ровным счетом ничего серьезного. Просто они перестали нами интересоваться. Совсем. Поэтому теперь они для нас совершенно не опасны. Михаил наконец-то почувствовал, что его отпустило. Понятно. Он помолчал, собираясь с мыслями. А когда это ему наконец удалось, снова повернулся к Сидому. Значит, мы сейчас едем навстречу с этим вашим берсеркером если это действительно он. То есть, как это? Мы тебе уже говорили. Терпеливо, но с нотками раздражения в голосе, заговорил Седой. Все еще обладая способностью отслеживать потоки силы столь большой мощности, мы вследствие ограничения возможностей сейчас не способны идентифицировать их. То есть, мы не можем точно определить, чья это сила, кому она принадлежит. Так это может быть и не Берсеркер, «А вообще неизвестно что?» – удивился Михаил. «Да, хотя вероятность этого очень мала. Таким уровнем мощи обладают считанные центры силы во Вселенной, и нам просто не приходит в голову ничего иного. А если это яйцеголовые?» – наморщий лоб выдал версию Михаил. «И мы прикатим прямо к ним в пасть!» Сидор смеялся. «Ну уж нет, только не яйцеголовые.» Они не способны произвести столько энергии, даже если бы тщательно собирали ее в течение всей истории своей цивилизации. Михаила шалел сглотнул. Ой, батюшки мои, так куда же мы премся-то? По сравнению с этим, похоже, эпицентр ядерного взрыва покажется ласковым весенним солнышком. Некоторое время в вазике висела задумчивая тишина, нарушаемая, впрочем, грохотом камней, вылетающих из-под колес, и бьющих в днище колесной арки, да натужным воем мотора. А затем впереди, между затылками водителя и сидящего рядом с ним, показались какие-то дома. И Михаил спросил, просто чтобы отвлечься от всех тех мыслей и страхов, что заполнили сейчас его бедную голову. А что это там впереди? Через шатой они проехали, не останавливаясь. Особого внимания на них никто не обращал. Только старики, сидящие на лавочках вдоль улицы, в своих лохматых попахах, проводили уазик взглядами из-под косматых бровей. За шатоем дорога стала еще более разбитой. Чтобы не разбить голову или не отбить себе еще кое-что, Михаил был вынужден цепляться за что ни по обеими руками. Двигатель теперь выл на высоких оборотах, так что разговаривать стало почти невозможно. Да и о чем говорить-то? И так все понятно. Функции регистратора ему объяснили еще при налете на базу. А сам он, в отличие от Седова и остальных, чувствовать силу или энергию был не способен. Хотя, с другой стороны, например, после грозы или вблизи от источников электрического тока, волоски на руке встают дыбом и кожу начинают покалывать. Впрочем, седой скорее всего имел в виду какую-то другую энергию. Поскольку, если бы речь шла об электричестве, то если судить по тому, как Седой охарактеризовал мощность потока, у них уже давно волосы должны были встать дыбом, а между пальцев проскакивали молнии. Наконец УАЗик вырулил на относительно ровный участок местности. Мужчина с ярко выраженными челюстными мышцами сбавил скорость и, обернувшись, негромко бросил, уже близко. Михаил почувствовал, как все сидящие в салоне подобрались, будто бы перед броском. Но если все то, что говорил Седой, правда, у них не было никаких шансов хоть что-то сделать с этим нечто берсеркером, а уж у него тем более. Но Миша себя поймал на том, что тоже сел поудобнее и несколько раз слегка напряг мышцы, разминая и приводя их в боевую готовность. А также сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, провентилировав легкие, ну прямо как перед выходом на площадку. Машина въехала в заросли. То ли разросшегося кустарника, то ли низкорослых деревьев. И Михаил вытянул шею, пытаясь разглядеть, что там впереди. И тут ему пришло в голову, что он совершенно не представляет себе, что нужно высматривать. Он развернулся к Седому. Слушай, а как он выглядит? Ну, этот ваш, берсеркер. Как человек? Седой пожал плечами. Этого никто не знает. Так это значит, что с ним еще никто никогда не встречался? «Встречайся», — дозвался Седой. Но большинство не пережило эту встречу. А из тех, кто пережил, многие ничего не могут сообщить. Кто-то не помнит. Например, как в том случае, о котором я тебе рассказывал. А кто-то просто не способен сформулировать внятный информационный посыл. Скажем, потому что находился в полной разрегуляции сущности. А те, кто мог, дают совершенно разные описания. Так что берсеркер может выглядеть как угодно, как сгусток света, туча, скала или вообще ничего, что можно увидеть вашими глазами. Михаил кивнул, но тут ему в голову пришел еще один вопрос. Седой, несколько ошеломленно начал он, удивляясь, что до чего момента умудрился пропустить этот вопрос мимо сознания. А зачем вы к нему едете? Может лучше ну его нахрен, если он такой опасный? Сосед усмехнулся. На Земле? Да что там планета? Во всей вашей Солнечной системе нет места, где можно было бы хоть частично укрыться от воздействия Берсеркера. Так что лишние тысячи километров – это такая мелочь, что на нее можно не обращать внимания. А вот если это все-таки не Берсеркер, и если нам удастся отщепнуть хотя бы немножко энергии... И Седой замолчал. А Михаил почувствовал как внутри сжался ледяной комок. Это как их должно было припечь, чтобы они сунулись фигурально выражаясь головой в пасть дикого льва, всего лишь из-за тысячных долей шанса на успех. И следующая фраза Седова только укрепила его в этом ощущении. Да даже если это и Берсеркер, возможно, нам удастся вступить с ним в контакт и убедить его нам помочь. Он сделал паузу и закончил совсем уж тихо. Хуже все равно уже не будет. Глава десятая «Да ты что? Серьезно?» Черный подозрительно уставился на Михаила. Тот важно кивнул, улыбаясь во все 32 зуба. И таким залихватским жестом бросил в рот горсть орешков, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «То есть вот так прямо в сюртуке по реке и со шпагой?» «Ага». Снова кивнул Миша. «Кино натуральное. 18 век, блин!» Черно-недоуменно почесал подбородок. «Да, странно. Во-во! они тоже ошалели. Даже головами завертели по сторонам. Но тот мужик с челюстями, который у них за главного, достал какой-то кристалл и, посмотрев на него, что-то им рыкнул. И тут они все уставились прямо на этого типа. «Ну а он что?» Он ничего. Совсем что ли ничего? Ну сначала совсем. Стоит себе у обрыва и обозревает окрестности. Руки на груди сложил, пола ртука шпага задрана. Гардемарин, блин. А они встали полукругом и смотрят на него. Ну тот, который с кристаллом время от времени вопрос какой-то задает. Вопрос какой-то задает. А этот, тот, что в сюртюке, ноль эмоций. Михаил даже засветился от удовольствия, рассказывая о своих приключениях. Похоже, седой его соратники все это время настолько его подавляли, что вызывание в памяти воспоминаний того, как они сами попали в просак, доставляло Мишке несказанное удовольствие. А что? Нормальная человеческая реакция, если разобраться. И что потом? А потом он так, медленно повернулся. И к ним. Тут Миша сделал драматическую паузу. Рассмеялся. «Ты прикинь, они ему всякое фа-фа-ля понты колотят. А он им просто заржал в лицо». «А они? Чего они?» Миша небрежно покровительственно развел руками. «Утерлись. Сами же мне все уши по дороге прожужжали. Насколько этот тип типа крут. И как он может чуть ли не всю вселенную на уши поставить одной левой? Так что куда им было дергаться?» То есть они просто так стояли и ушли? Ну да. Тип-то поржал, да и снова отвернулся. Но они там еще потоптались, малеха, и двинулись обратно, в сторону УАЗика. Набились в него и укатили прочь. А чего им еще оставалось сделать-то? И что, Седой тебе на обратном пути ничего не рассказывал? не я было начал его пытать. Но он только буркнул, типа отстань, не до тебя сейчас. «Ну, я и заткнулся». Михаил снова бросил в рот горсть орешков. «Так до аэродрома и добрались, без приключений. Хотя уже здесь, когда мы обратно в Королев ехали, он про тебя заговорил». «Что?» Черный подобрался. Он давно мечтал лично встретиться с Сидым, пообщаться с ним, установить, так сказать, непосредственный контакт. Но все как-то не складывалось. Тем более, что он, как понял, из беглого анализа встреч Миши с Седым, все они получались только когда сам Седой этого хотел. А если нет, то Мишке не помогало даже то, что они соседи. Но никак не получалось пересечься. Зато если Седовым было нужно, Михаил сразу же оказывался тут как тут, просто по волшебству. — Ты как, не согласен принять их требования? Черный минуту помолчал. Он очень долго думал, не совершил ли ошибку, отказавшись в первый раз. Но с другой стороны, вполне возможно, он тогда бы и не узнал ничего этого, что знал теперь. Ведь и тогда про Седова Михаил вспомнил только после того, как он, черный, отказался принять их предложение. Так что если бы принял, вполне себе могло случиться, что ему никто ничего бы не стал рассказывать. Съездили бы, забрали артефакт и адью. А что? Никакого обмана. Они ему помогли. Ну да. А что артефакт пришлось бы отдать, так он сам на все подписался. И никому не надо открывать своего инкогнито. Вот только как теперь быть? Знаешь, для того, чтобы принять окончательное решение, мне нужно самому обсудить это с седым. Михаил кивнул. Ну да, он так и сказал. Велел тебе передать, что готов встретиться. И он сообщил время и место встречи. И еще он насчет твоей тетради говорил. Сказал, что, мол, скоро она изменится. Помнишь, он уже говорил, что в тетради содержится информация о достаточно могущественном артефакте. Так вот, поскольку тетрадь с ним связана, она уже и не совсем тетрадь, а как бы конец ниточки, поводок, ведущий к артефакту. То есть нечто, находящее с ним в связке. И этот артефакт на нее воздействует. Так что, когда ему настанет время проявиться в этом мире, тетрадь тоже изменится. Он замолчал. Черный некоторое время переваривал услышанное, но потом решил пока отодвинуть все это в сторону. Сейчас он слишком взволнован, чтобы думать на эту тему. Все равно толку не будет. Слушай, а что там с яйцеголовыми? Седой не говорил? Миша помрачнел. Говорил. Они уже на орбите. Вернее, даже часть уже высадилась. Передовой отряд. Готовят свое появление. Но основные силы пока на орбите. Там огромные корабли. Некоторые больше, чем сама Земля. Черный недовольно задрал голову вверх. В темнеющем небе не было никаких кораблей. А их и не видно, пояснил Миша. Седой мне объяснял, но я не понял слишком. Что-то типа искривлённого пространства. «А гравитация?» – не поверил Чёрный. «Если недалеко от Земли ошиваются такие огромные дуры, у нас тут приливы должны быть, пол Земли бы уже смыло». Седой говорит, что искривление пространства всё компенсирует. На самом деле есть и другие способы, и клариот в том числе. Так что даже когда эти корабли появятся, никаких приливов не будет». Но пока все компенсируется искривленным пространством. Он говорил, что это довольно простая вещь. И наши ученые находятся практически на пороге открытия этого эффекта. Они помолчали. А потом Михаил продолжил. А все остальные эвакуируются. Кто остальные? Не понял Черный. Но иные. И создатели тоже. Их главная база оказывается где-то в Средиземноморье. То ли в Египте, то ли в этой, как его?» Он наморщил лоб. «А, вспомнил. Месопотамии. Где это, не знаешь?» Черный неопределенно пожал плечами и спросил. «А почему не закрывают эксперимент?» Седой не сказал. «Да говорил что-то мельком», вздохнул Миша. «Вроде бы все у них как-то наперекосяк вышло. Мы у них с одной стороны какими-то неожиданными получились». Так что им пришлось какие-то наши способности закрывать, чтобы сами себе не навредили, так что ли? А с другой, почему-то мы тут сами воспроизводиться начали, причем в таких масштабах, что создатели и не ожидали. Я так до конца и не понял, но что-то вроде большинства из людей, кто сейчас живет, и не совсем люди, то есть просто некая живая масса, ничем не напоминающая то, что сотворили создатели. Как бы сама по себе образовалась. И он снова захрустил орешками. «А знаешь, – оживился Михаил спустя некоторое время, возвращаясь к уже обсужденной теме, – я вот думаю, что у них такая отробь от встречи с этим берсеркером, потому что они вообще даже не ожидали, что он перед ними объявится в виде человека. Нет, ну просто финиш какой-то. У них такие рожи были, такая круть, и тут на тебе». «Объявляется не весь где. На какой-то там, по их мнению, совсем заштатной планетки, да еще и в таком виде». И Михаил довольно засмеялся. Черный вздохнул. Все-таки иногда Миша доставал его своей простотой. «Может быть, после того, как он сам установит контакт с еды, или с кем они там хотят? Ему придется поменьше общаться с приятелем». «Ладно, я пошел. Ты когда теперь в институте появишься?» Михаил пожал плечами. Ну, наверное, в среду. У меня еще один зачет не сдан. А потом уже в сентябре. Ну, если до этого момента ничего не произойдет. Следующие несколько дней Черный ходил как во сне. Близился момент, когда он наконец должен встретиться с Седым. Ничего больше не занимало его мысли. Поэтому однажды вечером, когда в его дверь позвонили, он даже немного удивился. Но что может произойти в его жизни, если назначенная дата еще не наступила. За дверью обнаружились две девчонки, одетые в этакую современную стилизацию языческо-средневекового оккультного наряда. Черный несколько мгновений тупо пялился на них, а потом одна ответила ему церемониальный поклон и важно произнесла «Мессир, мы вас приглашаем на шабаш». Черный озадаченно сморщил лоб. «Куда?» «Ну, Черный, ты че?» «Совсем уже?» – возмутилась другая. «Накурился, что ли?» Он присмотрелся. «Ленка, ты, что ли?» «Во-первых, не Ленка, а госпожа Батори, отрезла та. А, а во-вторых, вам, миссир, поступило официальное приглашение». «Фу ты!» – черный облещенно вздохнул. «Ну да, это привет из той части его жизни, когда он серьезно относился ко всякой черной магии. Он тогда сумел завоевать немалый авторитет в оккультных кругах. Вот и с Ленкой, помнится, познакомился на этой почве. Ну и клиник к ней подбивал тогда, чего уж там. Я тебя и не узнал. Черный облегченно улыбнулся. Но Ленка Батори продолжала требовательно смотреть на него. И Черный задумался. Нет, сейчас после всего, что он узнал, он прекрасно понимал, что вся эта черная магия на самом деле полная чушь. Так, детские игрушки. Только лишь случайно, самым краешком, цепляющее нечто настоящее. Но с другой стороны, он тут ожидаючи с ума сдвинется. И так уже полночи лежит, уставив глаза в потолок, и ждет. Так почему бы не поиграть? Заодно и со старыми знакомыми встретиться. С тех пор, как началась эта история с седым, он напрочь выпал из всяких тусовок. А теперь выяснилось, что как только в отношениях с седым наступила пауза, так и заняться ничем. Побуждаемым этими вроде как вполне разумными мыслями, Черный придал своему лицу торжественное выражение и в свою очередь церемонно поклонился и произнес ритуальную формулу принятия приглашения. До места проведения шабаша он добрался на электричке. Сойдя с платформы, огляделся и, определив направление, двинул в нужную сторону. Площадки для шабашей и иных ритуальных мероприятий в значительной части были известны и обжиты. Вот и здесь Черный вроде бы уже бывал, так что сейчас смутно припоминал дорогу. А поскольку он ехал один, приличествующий случаю наряд он вез с собою в заплечном мешке, также оформленном в средневековом стиле. Поэтому, отойдя на полкилометра, Черный сошел с тропинки и, свернув чуть в сторону, начал переодеваться. Через 10 минут обратно на тропинку вышел уже не просто одетый во все черное молодой человек, а достопочтенный черный маг, на груди которого на тяжелой цепи болтался амулет-медальон. На медальоне был изображен веселый черт, играющий на свирели. До самой поляны, на которой должен был состояться шабаш, он добрался перед сумерками, то есть довольно поздно. Большинство собравшихся уже были на месте, его узнали. «О, черный, привет!» «Привет, черный, давно тебя не было видно!» «Здорово, черный, и ты к нам!» Он сжал руки, обменивался поклонами и похлопыванием по плечу, одновременно озираясь по сторонам. Все было как всегда. Горящий энтузиазмом неофиты под руководством мастера-распорядителя складывали костер. Люди с положением, вроде черного, общались в сторонке. Знакомые лица. Наряды, сверкающие кольца, амулеты. Но если раньше он рассматривал бы все это с искренним интересом и огромным удовольствием, то сейчас всего лишь с легкой ностальгией. Каким забавным все это казалось ему в свете того, что он узнал за последнее время. А с другой стороны, Седой же говорил, что во вселенной властвует магия. Так может и не такой уж ерундой они здесь занимались. И стоит им получить немного больше знаний, кто знает. «Слушай, Чёрный, чего это ты ничего о себе не рассказываешь?» Прицепился к нему кто-то после того, как наперебой похвастались своими последними достижениями. Чёрный досадливо нахмурился. Но да, не предусмотрел. Не придумал никакой удобоваримой версии. Как-то вообще в голову не пришло. Возможно, под впечатлением посыла Седова о недопустимости лжи. А с другой стороны, всю правду ведь тоже не расскажешь кто-то сочтет за больного, а остальные прицепятся как клещи. Да так, ничего особенного. И не о чем рассказывать, туманно отозвался он. От практики я как-то отошел. Давно уже ничего не мутил. А сейчас занимаюсь только сбором информации. А с ней пока тоже больше вопросов, чем ответов. Так что, в общем, и говорить не о чем. В этот момент над поляной разнесся зычный голос мастера-распорядителя. «Мессиры и леди!» Ритуал прошел для Черного как-то сумбурно. Он совершил все необходимое, выпил из кубка и поучаствовал в общем танце. А вот когда стали прыгать через костер, произошло нечто неожиданное. В очередной раз, перескочив через огонь, Черный заметил, что на этот раз его не ударило в грудь амулетом-медальоном. Он провел рукой по груди. Чертик со свирелью исчез вместе с массивной цепью. Да, интересно. Черный поспешно вернулся к костру. Чертика было жалко. Черный, ты чего там роешься? Он обернулся на голос. Да вот, медальон потерял. Медальон? Большой? Ну да, чертика со свирелью. Ты же видел? А, ну да. Он же такой здоровый на цепи был. Вот тот и оно. Черный, согнувшись, принялся ощупывать траву рядом с костром. Поиски затянулись до утра, но так ничего и не дали. Грубо присоединившийся к черному добровольных помощников обшарила поляну еще раз, когда уже совсем рассвело, но тоже ничего не нашла. Всю дорогу домой черный размышлял над этим происшествием. Оно могло быть просто случайностью. Медальон мог подобрать кто-то из тех, кто стоял рядом с костром. Впрочем, на самом деле подобный вариант был не очень-то вероятен. Потому что, по большому счету, бесполезен. Круг практикующих оккультные практики не слишком широк. И после того, как столько народу искало подробно описанный медальон, открыто надеть его и использовать в публичных ритуалах, не рискуя нарваться на обвинения в воровстве, было невозможно.